Солнце, как искра духа. Солнечные функции психики. Первое. Центр. Я. мое эго, мое сознание, моя самооценка, моя неизменная суть, самоидентификация, внутреннее содержание личности. Второе. Цельность. Прямота, открытость, искренность, независимость, способность говорить «нет», полная свобода в отношениях с собой и окружающими. Самое нормальное естественное состояние ⁇ способность жить без подтверждений и поглаживаний по голове. Третье. Безусловная любовь. Автоматическое принятие себя, независимо от денег, должностей, статусов, интеллекта и так далее, равно автоматическое принятие других. Четвертое. Разность. Умение отличаться от серой массы, быть автором, источником творчества, создавать то, чего не было до меня. Пятое. Здравый пофигизм, естественная устойчивость перед отказами и проблемами, точка опоры, ну и чё. Шестое. Спонтанность. Отсутствие запретов и страха, умение жить со страстью, не чувствуя границ, играя и экспериментируя как ребенок. Седьмое. Творчество. Умение хотеть и намереваться без череды условностей «если» ино, которыми опутана жизнь. Диспозитор Солнца в знаке, доме, аспектах. За что я себя уважаю как личность? Что мне позволяет любить себя? Дом Солнца. Там, где по обстоятельствам человек может блеснуть талантом, стать королем, получить радость от обстоятельств этого дома. В делах этого дома натив будет окружен ореолом уникальности и незаменимости. Эмоция, спокойная радость, оптимизм. Событийный план, успех, позор, слава. Персоны-роли, духовный лидер коллектива, артист, отец, муж. Есть и другие факторы, которые вносят вклад в синтетическое качество мужа. Какая-то яркая личность в жизни. Включение. Начинается в районе полутора-трех лет на стадии сепарации от мамы. Считается, что в полную силу начинает работать после 35 Профессии. Творческие. Писатели, художники, артисты. Ювелир, основоположник, изобретатель, руководитель. Духовный, идейный. Гармоничное солнце в гороскопе. Активный жизнерадостный человек, заряжающий окружающих энергией и юмором, ощущение жизни как постоянного праздника, щедрость. Солнечный человек смеется над социальными штампами и превращает любой свой дефект в уникальное преимущество. Пораженное солнце в гороскопе. Первое. При устойчивой космограмме. Натив толком не понимает, кто он, но прикрывает это через эгоизм, тщеславие, беспочвенное самодовольство, колебания это сознание себя полным ничтожеством дамании величия. Человек испытывает потребность доказывать свою значимость, пуская пыль в глаза, нарочито подчеркивая свой статус, на самом деле жутко опасаясь позора, стесняясь, мучаясь кошмарами быть незамеченным. Сильное пораженное солнце — это вампир, который вместо того, чтобы раздаривать любовь, питается чужими похвалами, затыкая ими вакуум в своем сердце. В женском гороскопе — проблемы с мужчинами, партнеры, сын, муж и так далее. Второе. При неустойчивой космограмме. Натив толком не понимает, кто он, но вместо нарциссической часто занимает жертвенную позицию. Ему сложно любить себя просто так, он прикрывается титулами, чужими симпатиями. Если спросить у такого человека, кто он, он будет давать о себе чужие оценки, повторять слова мужа, друзей и тому подобное. Если у него отнять этот костыль, социальные атрибуты, деньги, успешный брак, то, к чему он привязал свою самооценку, то обладатель слабого солнца впадает в депрессию и будет думать о суициде, тогда как сильное солнце любит жизнь просто так и наслаждается каждой секундой. Что дает в прогностике? Небольшой эмоциональный акцент, открытие таланта, приход радости плюс ребенок — подарок. Дополнительные признаки слабого солнца. Первое. Обладатель слабого солнца может прожить десятилетие чужой жизнью, занимаясь не своим делом. Второе. Терпит, ждет. Третье. Жертвует интересами. Четвертое. Говорит от третьего лица, редко употребляет местоимение «я». Пятое. Часто пускает негативный яд. «Все вокруг плохие, потому что я плохой, все замечают мои просчеты». Шестое. Акцентирует внимание на своих недостатках, занимаясь постоянным самобичеванием. Седьмое. Подчеркивает важность обязанностей, традиций, ритуалов, законов, оправдывая ими ограничения своей свободы. Так не делают, так не принято, надо быть, как все, нормальным. Солнце «хочу» — намерение, которое влечет действие. Хотя бы в теории, но и на практике, если есть связь Солнца с Марсом. Луна хочу ⁇ пассивное ожидание. Солнце удовольствие ⁇ творческий импульс, демонстрация таланта, умение дарить тепло, тень. Луна удовольствие ⁇ тихий, статичный комфорт, получение помощи. Солнце люблю ⁇ мое не мое, любимый как отражение моих лучших качеств в настоящем и будущем. Луна люблю ⁇ Связь с прошлым, родное, неродное. Солнце — ориентация во времени. Важно и интересно здесь и сейчас. Минус — не понимаю, кто я и зачем я живу, не хочется ничего. У мужчин азарт, адреналин, вредные привычки, фанатизм. У женщин — замуж и растворение в детях. У обоих — привычка сливать самооценку в работу. Луна — ориентация во времени. Плюс, комфортно и приятно, потому что так принято, так было раньше, так привычно. Минус, мне некомфортно в моей семье, этом мире, этой стране. Часто потребность эмигрировать. У мужчин перебор женщин, ненависть к женщинам. У женщин вредные привычки, булемия и невротическая уборка, сбой по женским функциям. У обоих эмиграция, путешествия, изыски в еде — Дохлые цветы, бешеные коты, неусвоение молока, клетчатки, углеводов.